И стоишь за этим ты, или, по крайней мере, знаешь об этом, как проводить операции с нелегалами, если меня лишают лучших людей, легенд и связей. За несколько дней у меня отняли то, на что ушли годы тяжкого труда. Высказав накипевшее, Борисов перевел дух и наполнил стопки, а Карпов тем временем погрузился в размышления. Елей он развитого чувства опасности он никогда не поднялся бы до вершин КГБ а потому понимал Борисов зря тревогу бить не станет за происходящим в его подразделении что-то кроется но не представлял что именно карпов впадался вперёд Петрович, — сказал он назвал собеседника дружеским укороченным от имени павел ты сам сказал мы знакомы не первый день Ты поверь, я понятия не имею, о чем ты говоришь. Поэтому перестань злиться и расскажи всё толком. Борисов его слова несколько задобрили, хотя и задачили. "Ладно", буркнул он таким тоном, словно собирался объяснять очевидное ребенку. "Во-первых, из-за ко мне пришли два столопа и потребовали лучшего нелегала. Я сам учил его не один год и возлагал на него огромные надежды. Они сказали ему, поручается какое-то особое задание. И так я отдаю им самого толкового агента, Скребя сердце, но отдаю. А через два дня они заявляются снова, просят лучшую легенду. На не ушло больше десяти лет. Со мной так со времен иранского дела не обращались, помнишь иранское дело? Моя служба от него до сих пор не оправилась. Карпов кивнул. В те годы он еще не работал в подразделении нелегалов, но Борисов во всем рассказал ему потом, когда стал его замом. За несколько дней до падения шаха Ирана в международном отделе ЦК решили хорошо бы нелегально переправить в союз все политбюро иранской партии «Тудех», то есть коммунистической. Международники перерыли все досье Борисова, собранные с миру по нитке, и отобрали 22 безукоризненные иранские легенды. Их Борисов берёг, чтобы засылать людей в Иран, а не вытаскивать кого-то оттуда. "Нас просто раздели, восклицал он тогда, и все ради каких-то побитых молью черномазов", А позже он жаловался Карпову. "Да это Нашими не помогло. Правит в стране аятолла. Тудах по-прежнему запрещен, а мы гараньи теперь простейшую операцию провести не можем. Карпов знал, то дело здорово попахивает до сих пор, однако сейчас происходит нечто еще более странное. Ведь запрос на любого нелегала должен был бы пройти через него. "Кого вы и спросил он. Петровского, устало ответил Борис. Пришлось. Они просили лучшего, а он превосходит всех на голову. Помнишь Петровского? Карпов кивнул. Он возглавлял нелегалов лишь два года, но ни одного из выдающихся агентов, ни одной проведенной ими операции не забыл. К тому же, на своем теперешнем постоне имел полный доступ к делам Борисова то отдал приказ на изъятие нелегала. Официально Центральный комитет. На устное распоряжение исходило Борисов ткнул пальцем в потолок, словно указывая на небо. От бога, что ли? Почти от нашего любимого генерального секретаря. По крайней мере, так кажется мне. Случилось Что-нибудь еще? Ну, ждём ну, забрал легенду. Эти шуты гороховые заявились опять. На сей раз за приемным кристаллом для одного из передатчиков. четыре года назад внедренных тобой в Англию. Потому я и решил, что все это твоих рук дело. Карпов прищурился, когда он был начальником подразделения S НАТО это размещала в Европе ракеты Першим-2 и круиз. Представители Госдепартамента Соединенных Штатов Америки носились по всему миру, словно разыгрывали финал какого-то шпионского фильма. У членов полиборотся как КПСС поджилки тряслись.